При этом имени Шадурский вздрогнул и изменился в лице. да она самая», — продолжал Морденко, не спуская с него глаз. «Мне и про ваш Амур досконально было известно, потому как сами же их сиятельства, княгиня Татьяна Львовна, супруга с ваша, передавали мне про то в те поры, как они меня к себе приблизить изволили. Так мне изволите и видеть это все с известно. «Вот она и вещичка-то эта!» — продолжал Марденко, вынув у себя из-за ворота рубахи золотую цепочку с крестом и поднося ее Шадурскому. «Я сохранил ее и всегда храню, как памятник, начало моего сердца». Морденко умолк и продолжал тяжело и медленно шагать по комнате, Шадурский стоял как пришибленный и, наконец, словно очнувшись, решительно подошел к своему противнику. «Ну», — промолвил он с тяжко сорвавшимся вздохом, — «забудем все прошлое. Простим друг другу. Если виноват, каюсь. Вот вам, рука моя». И он стремительно протянул ему обе ладони. Это, по его разумению...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 которая каленым углем ложится на душу. Князь был раздавлен и бессильно взбешен. Ну, теперь, полагаю, наши разговоры кончены, сказал ему Морденко, передайте мое глубочайшее почтение супруге вашей, их сиятельству княгине Татьяне Львовне. Скажите, что Осип Захарович, мол, погроб жизни своей не забыл вас. А затем «Прощайте, ваше сиятельство, наши разговоры кончены вполне». И Морденко поклонился низким, глубоким и почтительным поклоном. Мерзавец, со всей силой презрения, но, увы, в совершенно бессильной ярости, прошипел ему в лицо выведенный из последнего терпения Шадурский и весь, трясясь и шатаясь на ходу, словно угорелый, поплелся к выходной двери.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 Испуганный Хлебонасущенский в карете принял его на руки, почти готового лишиться чувств, и марденко за всем этим следил теперь своими волчьими глазами и тихо улыбался. А когда съехала со двора княжеская карета, старик тихо удалился в свою спальну, на ключ замкнул за собою дверь, и, опустясь перед образом на колени, со слезой в глазах и с восторженно воздетыми горе руками, прошептал задыхающимся голосом, «Ныне отпущаеши, владыка, яка видеста очи моя, ныне, ныне отпущаеши раба твоего».